Глава вторая. 1928 год. Время, когда я была красавицей. Мне давно стало понятно, что при встрече со мной он отводит взгляд. Мы жили в Вене, в штате, на одной и той же улице, в двух шагах от университета. Он с братом Рудольфом, я с родителями. Ранним утром того дня я возвращалась из ночной бабочки, кабаре, в котором работала. Моя наивность никогда не доходила до того, чтобы внушать мне веру в бескорыстие клиентов, предлагавших после закрытия проводить меня домой. Ноги знали дорогу наизусть, но я не могла позволить себе ослабить бдительность. Над городом занимался серый рассвет». В те времена рассказывали страшные истории о бандах, подкарауливавших молодых барышень и затем продававших их в борделе берлинского Вавилона. И вот я, Адель, по правде говоря, уже далеко не девчонка, хотя на вид мне вполне можно было дать двадцать лет, кралась вдоль стен, внимательно вглядываясь в каждую тень. Поркерт «Через пять минут ты снимешь эти проклятущие туфли, а через десять будешь уже в постели». В нескольких шагах от меня на тротуаре через дорогу я увидела силуэт мужчины среднего роста, закутанного в плотное пальто, в темной фетровой шляпе и в шарфе, скрывавшем половину лица. Сцепив за спиной пальцы, он медленно вышагивал, будто прогуливаясь после обеда для улучшения пищеварения». Я пошла быстрее, в животе все сжалось, мои внутренности редко ошибались, в пять часов утра не гуляют. Если вы по эту сторону человеческой комедии, то на рассвете возвращаетесь из клуба, если нет, собираетесь на работу. Да и потом никто не станет напяливать на себя столько одежды такой теплой ночью». Дрожа от страха, последние несколько метров я преодолела, оценивая шансы разбудить криком соседей. В одной руке у меня был ключ, в другой — небольшой пакетик с перцем. Как-то раз моя подруга Лиза объяснила, как можно ослепить нападающего, чтобы потом расцарапать ему все щеки. Добравшись до дома, я торопливо захлопнула за спиной небольшую деревянную дверь. И нагнал же он на меня страху. Несколько мгновений я подглядывала за ним, спрятавшись за шторой в своей комнате. Он по-прежнему расхаживал взад-вперед. Когда на следующий день, в тот же рассветный час, я опять встретила своего призрака, то переходить на бег уже не стало. Потом мне две недели приходилось вот так сталкиваться с ним каждое утро — и он, похоже, ни разу меня даже не заметил. Этот человек, казалось, вообще перед собой ничего не видел. Я перешла через дорогу и стала ходить по тому же тротуару, где расхаживал он. Затем, желая прояснить ситуацию, прошла в миллиметре от него, но он даже не поднял головы. Выслушав мою историю с перцем, девушки в клубе здорово посмеялись. В один прекрасный день я его больше не увидела. Стало возвращаться немного раньше, потом чуть позже, но он будто испарился. Так продолжалось до того самого вечера, когда в гардеробе ночной бабочки он не протянул мне свое пальто, слишком теплое для того времени года. Его владельцем был красивый брюнет лет двадцати с загадочными голубыми глазами, прятавшимися за сильными линзами очков в черной оправе. Я не удержалась, чтобы его не спровоцировать. «Добрый вечер, господин призрак из Ланге-Гассе». Он посмотрел на меня с таким видом, будто я была командором какого-нибудь религиозного ордена, и повернулся к двум сопровождавшим его друзьям. Я тут же узнала Марселя Наткина, частенько захаживавшего в ателье моего отца. Они ухмыльнулись, как обычно ухмыляются молодые люди, в том числе самые образованные, просвещенные, испытывая в душе замешательство. Он был не из тех, кто стал бы волочиться за девушкой из гардероба. Он ничего не ответил. Я торопилась, видя, что у входа собралась целая толпа, и поэтому настаивать не стала. Потом взяла у этих господ их вещи и спряталась среди вешалок. Ближе к часу ночи я облачилась в свой сценический костюм, весьма достойный наряд, особенно по сравнению с тем, что можно было увидеть в некоторых модных кабаре. Он представлял собой кокетливую матросскую форму, блузка, короткие белые атласные шорты и пышный темно-синий галстук. Вполне естественно, что я накрасилась тоже, как на парад, с ума сойти. В те времена я носила такой слой грима, что походила на картину. Вместе с девушками мы исполнили свой номер. Лиза опять перепутала половину «Па» и уступили место исполнителю комических куплетов. Троица сидела у эстрады, имея все возможности по достоинству оценить наши оголенные ноги. Причем мой фантом проявил не меньше рвения, чем остальные. Потом я вновь заняла свой пост в гардеробе. Ночная бабочка была небольшим заведением, в котором нужно было заниматься всем понемногу, и танцевать, и продавать сигареты в перерыве между двумя номерами. Когда он несколько мгновений спустя подошел ко мне, мои подруги, в свою очередь, тоже ухмыльнулись. «Прошу прощения, мадемуазель, мы с вами знакомы?» «Я частенько вижу вас на ланге Гассе». Чтобы скрыть смущение, я сделала вид, что ищу что-то под стойкой. Он стоически ждал. «Я живу в доме 65, вы в 72-м. Но днем я одеваюсь не так, как сейчас». Не хотелось его немного подразнить. В молчании этого человека было что-то трогательное и умилительное. Он выглядел совершенно безобидным. Что вы делаете на улице по ночам, не считая, конечно, разглядывания носов-башмаков, которые ведут вас вперед? Я люблю думать на ходу, по правде говоря, на ходу у меня это лучше получается. Что же так поглощает все ваши мысли? Я не уверен, что я в состоянии понять. Знаете, у танцовщицы тоже есть голова». Меня интересуют вопросы истинной доказательности. Дайте-ка я угадаю. Вы изучаете философию, проматываете отцовские деньги, изучая дисциплины, которые вам ровным счетом ничего не дадут, а разве что позволят унаследовать семейное предприятие по торговле трикотажем». «Ну, вы не ошиблись почти». «Я действительно интересуюсь философией, научусь на математическом факультете. Отец мой, правда, управляет фабрикой по пошиву готовой одежды». Он, казалось, и сам был удивлен, что так много говорил. Затем согнулся пополам, пародийно козырнув мне с видом заправского военного. «Меня зовут Курт Гёдель. А вас, фройлейн, Адель. Правильно?» «Почти». «Но вы же не можете знать всего?» «Дело лишь за доказательством». Он попятился, ушел и растворился в плотном потоке со всех сторон, толкаемый клиентами. После закрытия я увидела его опять. В этом он полностью оправдал мои надежды. «Можно я вас провожу?» «Я же помешаю вам думать. Страсть, как люблю болтать». «Не страшно?» Я не буду вас слушать. Мы вышли вместе и зашагали по университетской улице. Много говорили. Точнее, я спрашивала, а он отвечал. Побеседовали о подвиге Линдберга, о джазе, который ему совсем не нравился, и о матери, которую Курт, похоже, очень любил. О массовых прошлогодних манифестациях не сказали ни слова». Я уже не помню, какого цвета у меня были волосы, когда мы встретились. В жизни я перекрашивала их очень часто. В те времена, пожалуй, была блондинкой, что-то вроде Джин Харлоу, но не настолько вульгарной, потому как всегда считала себя более утонченной. В профиль напоминала Бетти Бронсон. Примечание. Джин Харлоу, годы жизни 1911-1937, американская актриса, кинозвезда и секс-символ 30-х годов прошлого века. Бетти Бронсон, годы жизни 1906-1971, американская киноактриса. Конец примечания. «Кто о ней теперь помнит? Актеров я обожала» а каждый номер недели кинематографа зачитывала до дыр. Высший свет Вены, которому принадлежал Курт, к этому виду искусства относился с недоверием, отдавая предпочтение живописи, литературе, но главным образом музыке. Тогда я впервые в жизни столкнулась с отказом. В кино мне пришлось ходить без него. К моему величайшему облегчению, опере он предпочитал и перету. К тому времени я уже отказалась от мечтания принца, потому как в свои 27 лет была разведена. Чтобы упорхнуть от суровых родителей, в слишком юном возрасте вышла замуж за мужчину, не отличавшегося особым постоянством. В стране едва закончился период инфляции, когда в части были смекалка и изворотливость. Капуста, кальраби, картофель и черный рынок. Теперь она быстро погружалась в новую трясину. Меня хватило жажда жизни, хотелось праздника. Я ошиблась в одном мужчине и теперь бросилась в объятия другого, умевшего хорошо говорить. Курт никогда не давал невыполнимых обещаний, потому что был скрупулезен до тошноты. Девичьи мечты я напрочь забыла. Мне очень хотелось приобщиться к миру кино, как и всем остальным девушкам той эпохи. Я была сумасбродной, весьма мила, особенно в профиль справа. Рабство о перманентной завивки вскоре сменилось новым. В моду вошли длинные волосы. У меня были ясные глаза, ротик, неизменно подведенный красной помадой, красивые зубки небольшие ручки, а еще целые тона пудры на родимом пятне, немало портившем мою левую щеку. В конечном счете это проклятущее пятно сослужило мне добрую службу. Я могу упрекнуть его в крахе всех своих иллюзий. У нас с Куртом практически не было ничего общего. Я была на семь лет старше его и не могла похвастаться блестящим образованием, в то время как он готовился к экзаменам на докторскую степень. Мой отец был местный фотограф, его процветающий промышленник. Он исповедовал лютеранскую веру, я католическую, хотя в те времена особым рвением и не отличалась. Для меня религия была лишь семейным воспоминанием, обреченным пылиться на каменной полке. Вложа танцовщиц в ту эпоху, самое большее можно было услышать такую молитву. «Святая Мария, ты зачела, не делай этого. Сделай так, чтобы я делала это, но так и не зачела». Тогда все, и в первую очередь я, страшно боялись подхватить какую-нибудь заразу. Многие заканчивали на кухне матушки Доры, которая так любила вязать. В двадцать лет я в значительной степени жила по воле случая. Хороший прикуп, плохой прикуп. Я играла. Мне даже в голову не приходило копить и откладывать на потом радость и беззаботность. Нужно было гореть, сметая все на своем пути. Время повторить партию у меня еще будет, и уж тем более о ней пожалеть. Прогулка закончилась так же, как и началась, в неловкой тишине. Каждый из нас был погружен в свои мысли, и хотя я не имел особых математических дарований, мне все же был известен этот баллистический постулат. Крохотное отклонение угла вылета приводит к огромной разнице при попадании. В какое измерение?» Какой версии нашей истории он так и не привел меня тем вечером?